Глава 2. Домик был старым. Он скрипел досками пола, дверными петлями, рассохшейся мебелью. А еще он позванивал оконными стеклами, когда мимо проезжал мусоровоз, дышал сквозняками и по какой-то неведомой причине пах печеньем, которое я не пекла целую вечность. Стоило переехать ближе к центру, но тамошняя рента мне была не по карману. А эти стены хранили слишком много воспоминаний и были единственным моим приютом. К тому же район был тихим, а соседи приличными. Самым дорогим моему сердцу местом оставался задний двор. На уютной веранде стоял плетеный из ротанга диванчик с цветными подушками. Теплыми вечерами после работы я сбрасывала обувь и вытягивала ноги, чтобы насладиться закатом. Ради такого вида любой горожанин продал бы душу. Ну или квартиру. На балке висели крохотные колокольчики из керамики, бамбуковые трубочки и стеклянные бусины. Солнце отражалось от них и рассыпалось искрами по стене, которую давно пора покрасить. Знаю, стоило заняться ремонтом очень давно. Поначалу я была слишком занята в разъездах, а теперь приходилось экономить каждую монету. Но зато у меня было чисто и уютно. Этого не отнять. Сегодня у меня был выходной. Еще вчера я планировала съездить посмотреть пару свободных помещений под магазин, но в ванной из зеркала на меня посмотрело чудовище. Мась помогла, но полностью убрать отек и синеву у нее не вышло. Синяк вышел знатный. Еще и губа оказалась рассеченной. Если учесть нечесанные волосы и растянутую футболку, что я напялила на себя ночью, то можно смело принять меня за бездомную, только загара не хватало и обветренных губ. И если волосы можно было укоротить, а одежду сменить, то затравленное выражение из глаз убрать практически невозможно. И как я докатилась до такой жизни? Вопрос риторический, и ответа не требовал. Однако, взяв кружку с кофе и пару тостов, я уселась за стол и открыла ноут. На почте, кроме рекламы и напоминаний о неоплаченных счетах, меня ждало письмо от детектива. Открывало его с замиранием сердца. Даже пальцы дрогнули. Уважаемая мисс Лагер, сообщаю, что на данный момент поиск положительных результатов не дал. В сухом тексте притаилось очередное разочарование. Знаю, многие бы в моей ситуации не стали оглядываться назад, смирились. И жили дальше, но я не могла, не могла отпустить прошлое. Мне показалось, что скрипнул порог, но звонка не последовало. Я уже вернулась к изучению почты, как входная дверь отворилась. Может, и хорошо, что петли не смазаны, но думать об этом я решила позже. Схватив со стола нож для масла, я развернулась и... «Ты?» Вместо крика вышел писк. «Нет, не я». Вэри облокотился от дверной косяк и скрестил руки на груди. Не я приперся в приватный клуб, обошел все кабинки и нарвался на местную шпану. Не соглашусь, нож я убрала. Именно ты был в том клубе, в кабинке и... Продолжай. Сводный брат умел нагнать на меня жути. Ему всегда хватало только мрачного взгляда, чтобы я начала лепетать что-то глупое. Только он не учел, что это было очень давно. Я должна сказать тебе спасибо. Не то. Мужчина не купился на мою вежливость. Ты мне лучше скажи, что ты там делала. И как бы сильно мне не хотелось его послать подальше, стоило признать, что брат спас меня вчера. Страшно представить, что бы сделали со мной те выродки на парковке. Лия. Одно имя подруги вызвало у мужчины понимающую усмешку. Еще бы! Лия вечно втягивала меня в шалости, за которые доставалось только мне. Достаточно было взглянуть на шрам, пересекающий колено, и я вспоминала, как мы прыгали с мансарды в снег, хотя нам всегда было весело этого не отнять. А потом я повернулась от света, и брат выругался. В пару шагов преодолел расстояние между нами и навис надо мной, напомнив, что я на 30 сантиметров ниже него. Вере привык на всех смотреть свысока не только по причине скверного характера, но и роста под два метра. «Меня ударили», — напомнила я дрогнувшим голосом. «Нужно к врачу». «Не тошнит?» Он бесцеремонно запрокинул мою голову и всмотрелся в зрачки. Я и забыла, какие у него удивительные глаза. Хотя кому я вру, не забыла. «Карии, теплые, с золотистыми искорками» обрамленные выцветшими на солнце ресницами. «Чего зависло?» Вэри бесцеремонно встряхнул меня. «Нет у меня сотрясения. Я попыталась вывернуться, но он держал крепко. Ты не можешь быть уверена. Было бы с чем сравнить». «Могу», — возразила твердо. «Из принципа споришь? К чему так рисковать?» «Да отпусти меня!» — взвизгнула я, и мужчина отступил, разведя руки. «Все в порядке». «Через пару дней синяка даже заметно не будет. У меня мазь в холодильнике». Я осеклась, поняв, что меня слушают очень внимательно. «Ты хранишь мазь от ушибов и точно знаешь, что нет сотрясения», протянул он задумчиво. «Не хочешь мне рассказать?» «Спасибо, что помог мне», повторила я и добавила в голос холода. «Но не нужно лезть туда, куда не просят». «Девочка выросла?» Он сел на стул у окна и провел ладонью по деревянной раме, но вернулась в этот дом. «Не хочешь выбрать место поприличнее?» «Я замерла, едва не согнувшись от боли за грудиной. Не может же судьба быть настолько жестокой. Хочешь, чтобы я съехала?»